Мы лихорадочно перевернули тело вверх лицом, а кровавленная борода торчала вверх, освещенной холодным ясным месяцем. Не могло быть никакого сомнения. Тот же выдающийся лоб и впалые глаза. Это было то самое лицо, которое я видел при свечке, высматривавшим из-за скалы. Лицо преступника Сельдена. Тут сразу все стало для меня ясным. Я вспомнил, как баронет говорил мне, что он подарил свое старое платье Барримору. Барримор передал его Сельдену, чтобы помочь ему бежать. Сапоги, рубашка, шапка — все было от сэра Генри. Трагедия оставалась налицо, но, по крайней мере, этот человек заслуживает смерть по законам своего отечества. Я рассказал обо всем этом Холмсу, и сердце мое трепетало от радости. — Значит, платье было причиной смерти бедного малого, — сказал он. Ясно, что собака была опущена по следу после того, как ее ознакомились с какой-нибудь принадлежностью туалета сэра Генри. По всей вероятности, с сапогом, который был утащен в отеле, и таким образом человек этот был загнан. Однако же тут есть одна очень странная вещь. Каким образом сэлден узнал в темноте, что собака опущена по его следам? Он услыхал ее? Столь закаленный человек, как этот беглый, не способен от того только что услыхал собаку на болоте пасть в такой пароксизм страха, чтобы дико кричать о помощи и тем рисковать быть пойманным. Судя по его крикам, он, должно быть, очень долго бежал после того, как узнал, что собака напала на его след. Каким образом он это узнал? Для меня составляет большую тайну, почему эта собака, предполагая, что все наши догадки правильны, я ничего не предполагаю. Ну, так почему эта собака была спущена сегодня ночью? Полагаю, что она не всегда свободно бегает по болоту. Стаппельтон не выпустил бы ее, если бы не имел причины думать, что сэр Генри придет сюда. Моя загадка страшнее вашей, потому что я думаю, что мы очень скоро получим ответ на ваш вопрос, между тем, как мой может навеки остаться тайной. А теперь вопрос в том, что нам делать с телом этого несчастного. Нельзя же его оставить здесь на съедение лисицам и воронам. Я бы посоветовал положить его в одну из хижин, пока мы не дадим знать полиции. Верно. Не сомневаюсь, что у нас хватит сил дотащить его. Э — Эге, Ватсон, это что такое? — Да это он сам. Какова дерзость! — Ни слова могущего обнаружить наши подозрения, ни слова, иначе все мои планы рухнут.